Женщина была написана нежной, мягкой, строгой, изящной кистью, без дешевых эффектов, откровенного бьющего в глаза сладострастия, какие исходят от женских тел, написанных итальянцами и голландцами. Напротив, в этой картине было что-то суровое, и черные краски покрывала, на котором лежит женщина и темно-красный занавес, и черная рамы зеркала, словом, весь ее строгий колорит не допускал вольных мыслей. Дон Диего был испанец. Он не воспринимал красоту и любовь как нечто легкое и гривое. Для него они были чем-то суровым и диким, и часто служили преддверием к тяжелому и трагическому. Франциско смотрел и восхищался. Должно быть, Дон Диего так и хотел, чтобы смотрели и восхищались. Однако, если художник написал женское тело в тех чудесных красках, какие даны ему природы, но написал так, что люди восхищаются и остаются холодными, значит, что-то тут неладно. Допустим, что Дон Диего достиг того искусства без ненависти любви, той бесстрастности о которой столько болтали рафаэль мэнкс и его покойный шуин словом вершины мастерства но если бы ему франциско дьявол за даром предложил сейчас такое мастерство он бы отказался он бы ответил ну час ггразь но большое спасибоэт «Хорошо, что на свете существует это восхитительное, торжественно радостное и строгое изображение ногой женщины, но хорошо, что не он Гойя создал его, и он почувствовал себя счастливым не только потому, что не покоится в пышном склепе церкви Сан-Хуан Баутиста, а вообще потому, что он художник». Франсиско Гойя, а не Дьего Веласкес. Вдруг раздался пронзительный, скрипучий голос. — Это очень ленивая дама! — говорил голос. — Сколько я ее помню, она все лежит на диване и только знает, что смотрится в зеркало. Гойя испуганно вернулся. Он увидел ротца сгорбленного и скрюченного старичка в очень пестрой одежде увешаны медалями и высшими орденами ну зачем ты людей пугаешь падилье укоризненно но мягко сказала каэтана и объяснила игои что карлик придворный шут ее покойного деда и зовут его падилье он живет здесь на попечении старика управителей его жены и дичицы людей и редко выползает на свет божий — Умно сделала нагая женщина, что поселилась у нас в Кадисе, — скрипел подилье Больше бы ее никуда не пустили, а ведь она, дама знатная, поистине грандесса первого ранга, целых полтора-ста лет пальцем не шевельнула. Всякая работа считалась для гранда зазорной. — Уходи, подилья, не мешай господину первому живопису Все так же ласково сказала Каэтана. Подилья поклонился, звякнул орденами и исчез. Каэтана сидела в кресле. Она подняла глаза Гои и, улыбаясь, спросила его с жадным любопытством. — По-твоему, подилья прав? Она действительно была Грандесса. Ведь известно же, что знатные дамы голыми позировали Тициану и Рубинсу она повторила своим рисковатым детским голоском. — По-твоему, она была Грандессой, Франчо? До этой минуты Гоя думал только художники и его картине, и ни на миг не задумался о натуре. Теперь же, когда Каэтана спросила его, у него сразу явился уверенный ответ. Он не мог ошибиться. Слишком хороша была у него зрительная память. — Нет, она не Грандесса. Она маха, — сказал он а может быть и маха, и грандесса, — заметила Каэтана. Нет, — с прежней уверенностью возразил Франциско, — это та же, что и на картине пряхи, та, что сматывает пряжу, смотовила. Вспомни ее спину, шею, руку, вспомни плечи, волосы, всего осанку. Ну, конечно, не грандесса, а простая маха.